на которой Персей спасает Андромеду от морского чудовища или кита. Где, интересно, взял Гвидо образец для подобного немыслимого создания? Да и Хогарт, живописуя ту же сцену в своем «Нисхождении Персея», оказался ничуть не лучше. Грандиозная туша Хогартова чудовища с осадкой едва ли в один дюйм покачивается целиком на поверхности моря.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 Как можно в наш просвещенный XIX век перед грамотными школьниками выдавать за подлинного подобного гиппогрифа? Далее, в 1825 году великий натуралист Бернар Жермен граф де Лосипет, опубликовал ученый труд по систематике китов.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 А что можно сказать о китах с вывесок, которых мы видим на улицах над лавками торговцев ворванью? Обычно они представляют собой китовых Ричардов-третьих, обладающих верблюжьими горбами и дикой свирепостью, пожирая на завтрак по три-четыре матросских растягая, по три-четыре вельбота, набитых моряками.